Глава 1. Метки. Интуиция подсказывает, что от незнакомца следует бежать без оглядки. Тем не менее, держу себя в руках и спокойно стою, пытаясь понять, каким даром тот обладает и какие у него возможности. Лёгкое сканирование, так называю частичкой из своего источника, которую выпускаю для диагностики, возвращается ни с чем, наткнувшись на какую-то непробиваемую стену вокруг господина. Это не силовая защита. Что-то другое, с чем еще не сталкивался. Защита от ментала? Так я на другом уровне пытаюсь получить информацию. Мысленно формирую другой посыл, и... Результат тот же. Интересно, а если этого человека в круг силы поставить и попытаться броню и блок взломать, сомневаясь, что согласится на эксперимент? Тем не менее, за пару секунд понял, что передо мной опасный противник. "Стас, хочу задать тебе пару вопросов", бесстрастно рассматривая меня, заявил господин. "Прости, но мы не знакомы", чуть пожал плечами. "Как-то неправильно отвечать тому, кого не знаешь. Да и опаздывать не хочу", кивнул в сторону школы, где за её зданием находится стадион и куда подтягиваются учащиеся. Кто-то идет с цветами, родителями, волнуясь и нервничая. Начальная школа. Ребята постарше на свой внешний вид внимания не обращают и неспешно топают, громко переговариваясь. «Громов, Роман Амарович», — представился мужик, продолжая с интересом меня разглядывать. «Кстати, силу зря не трать, прекрати пытаться меня сканировать». «Упс, как он это определил?» От моего собеседника не исходил даже мелкий энергетический посыл. И чего вы от меня хотите? задаю вопрос и мысленно радуюсь, что Василий вернулся и припарковав квадрик, направился в нашу сторону. Классный аппарат, поделился впечатлениями от покатушек мой одноклассник и протянул ключи. Стас, так ты идёшь? На мужика он совершенно внимания не обращает, словно того тут и нет. «Да, сейчас переговорю и пойду», — ответил Чернову и предупредил Громова. «Давайте быстрее, времени нет. Что хотите узнать? Учтите, скидку на мази или на стойки при первой покупке не даю». Последнюю фразу сказал, чтобы понять, в курсе, Роман Амарович, о том, чем занимаюсь или нет. Мужик никак не отреагировал и предложил прогуляться до его машины, чтобы в салоне тихо и спокойно получить ответы на его вопросы. А ссылка линейки и директора не прокатил. Семёном Павловичем, как и с моим классным руководителем, мы он уже договорился, что ученик Стас Иванов может из-за него задержать. "С чего бы это к вам такое отношение?" недоверчиво спросил я, прикидывая, что потребуется не менее 30 секунд, чтобы добежать до квадрика, завести его и дать по газам. Нет, таким образом свалить не удастся. На пробить защиту господина Громова не факт, что смогу, даже используя дар травника. В рукопашную перейти и громко заявить, что наших бьёт. Парни из школы и работяги, что детишек в школу привели, этим обязательно заинтересуются и на подмогу придут. Но передо мной, если и бандит, то косящий под интеллигента. Найдёт нужные слова, а то и оружие опустит в ход. Но мне надо, чтобы тут стрельба случилась. После такой заварушки получить аттестат точно не получится, и придётся начинать всё сначала. Начальник отделения стражей предъявил Громов удостоверение, бесстрастно наблюдая за моей реакцией. Пытаясь сохранить лицо и констатировать движение. Чего-то подобного ожидал пару дней после того, как мэр разовалил, но дни летели, никто по мою душу не приходил, и я уже было успокоился. «Похоже, зря». Следовало Вику матери передать и валить на все четыре стороны. Благо, деньгами разжился, а с ними получить документы уже легче. Почему не рванул? Ответ кроется в собственном любопытстве. Пока не разобрался, что же в Сомовке происходило в древние времена и почему вдруг резко понадобилась земля в месте, где деревня стоит. Да и Леру бросать как-то неправильно». Женщину заставил поверить, что сумеет нормально жить, дочку воспитать, чтобы та ни в чём не нуждалась. Лёд недоверия растопил, и назад пятками пять отца никак не мог. Ну что, Стас Иванов? Громов сделал ударение на фамилии и кивнул куда-то в сторону. Пойдём, побеседуем. Ни вопрос, ответил я и сделал вид, что с интересом посмотрел на своего собеседника. Никогда живого стража не видел. А вы ещё и начальник. Уважительно головой покачал, а сам надеюсь, что у него машина стоит и рядом с каким-нибудь деревом. Непонятно ещё один он тут или где-то рядом другие стражи. Так, наверное, и не происходит арест преступников. Кем меня можно отнести? Как не крути, я убил многих и не а бы кого. Прочим атаковать его ни в коем случае нельзя, если только как-то сделать так, чтобы задержать, а самому смыться. И дело не в том, что он ничего плохого пока не сделал. Чувствую, что с этим господином справиться не так-то просто. С другой стороны, у него нет каких-то доказательств. Не так бы он действовал, имея на руках против меня улики. Хм, а ведь я абсолютно спокоен. Мозг прокручивает различные варианты, а сердце биться быстрее не стало. Пальцы не дрожат. Неожиданно мы сели в неприметную и полуржавую тачку княжеского производства. Начальник отделения предпочитает не светиться и не привлекать к себе внимания. Машина стандартная, такую могут себе позволить многие, в том числе и жители поселения. Громов расположился за рулем. Я, соответственно, на пассажирском сиденье. Итак, стоит передо мной неоднозначная дилемма. Потёр переносицу Роман Амарович. Получил приказ отыскать травника, который спас одну высокопоставленную особу, и ему желают воздать почести. Как выяснилось, этот человек не так прост и является наследником когда-то одного из сильнейших кланов. Вы, но в борьбе за могущество и деньги дамы и господа из парфюмеров проиграли битву. Если бы на этом дело закончилось, полбеды. Но на господина наследника открыли охоту, чтобы завладеть оставшимися активами. И тут бы ещё казалось не всё так плохо. Но молодой человек действует нестандартно. Вступает в противостояние с несправедливостью и страшно хмурился и замолчал, глядя перед собой. Вот, нет однозначного понимания, чего он добивается. Не подскажешь? резко повернул голову и уставился мне в лицо. М-м, да, все мои потуги, чтобы скрыться и остаться незамеченным, не увенчались успехом. Но чёрт возьми, как этот господин сумел докопаться до всего? А то, что он знает про базу отдыха, посещение администрации Ружева, после которого освободилась должность мэра, уверен, или блефует. Откуда же мне знать про какого-то наследника, его мысли и действия, хмыкнул я. И фамилия Жергов тебе ничего не говорит, чуть дёрнул краешком губ господин Громов, а глаза остались холодными и жёсткими. Эм, «Иванов я, Станислав Иванович», — развел руками. «Стас, у тебя есть дар. Если дело доходит до каких-то подозрений и обвинений, то не полиция с тобой разбирается, а отдел стражей за одаренными. Это-то тебе известно». Неожиданно отступил Роман Амарович от основного разговора. «Разумеется», — кивнул я. Как считаешь, какие методы допроса разрешены, если имеющий дар могут воздействовать силой своего источника на окружающих? Планетяни не имею, задумчиво ответил, понимая, что собеседник меня прощупывает, пытается найти слабые места и надавить. В данный момент он собирается использовать угрозу, но вскоре приступит и к пряникам. Так и оказалось. Конкретных улик и доказательств у меня нет. Да и симпатии на стороне того, кто наводит порядок. Опять-таки княжеская политика идёт в таком же ключе. Тем не менее, задание передо мной поставлено, и выполнить его необходимо. Страж достал леденец и развернул фантик, отправив конфету в рот. Пытаюсь бросить курить, пояснил свои действия. Ну, что скажешь? "Гоняции не имею, о чём вы?" ответил я. "Жаль", печально сказал тот и сделал какой-то непонятный жест рукой. Блин, как он добился лёгким посылом, чтобы мои руки оказались стянуты невидимыми путами. Хотел запротестовать и понял, что из горла не вырывается ни единого звука. Вот же попал. Теперь-то догадался, что все эти разговоры для отвлечения внимания. Громов меня прощупывал, пытался разговорить. Ментальную атаку и посыл к симпатии я блокировал неосознанно, только сейчас, поняв. Но они не прошли бесследно. В машину так к нему сел, а я этого не стал бы раньше делать ни при каких условиях. Допрос странника следует проводить в каменном помещении или в местности, где превалирует вода или нет растений. Прокомментировал свои действия страж, заводя машину. «Думаю, нам следует пообщаться на одном из местных пляжей. Песок тебе не поможет». Угрюмо молчу и ищу выход из создавшегося положения. Сканирую своим даром путы, в том числе и звуковой барьер, установленный перед губами. Нет, разрушить эти заклинания не смогу, но вытянуть из них энергию и преобразовать легко. Точнее, этого до меня никто не делал. От источника стража идут силовые нити, наложенные на меня блокировки. Если начну в себя заклинания тянуть, то это может привести к чертям каким последствиям. Громов сосредоточенно рулит в одну ему известную точку. На школьную линейку я, разумеется, уже не попаду. И вовсе рискую больше в школе не показаться. Пока нет никакого плана. В том числе и сопротивляться решил повременить. Хочу посмотреть, что последует дальше. Так и не понял, почему меня не арестовали и не отправили порталом в одну из тюрем. Что? Что? А это сделать начальнику отделения стражи раз полево ночь. Выходи, велел Громов, остановив машину перед песчаным пляжем у озера и распахнув дверцу с моей стороны. Сейчас тут ни одной живой души, что неудивительно. Погода не для купания, а рыбаки, если они и есть, то в других местах сидят. Да никто и не решится сунуться к непонятным личностям, которые решили устроить какие-то разборки. Молча, а как бы я запротестовал с блокировкой звуков, выпрогнал на землю и подавил искушение броситься под защиту кустарников. «Пока добегу, отправлю посыл, не факт, что получится, то меня десять раз Громов остановит и отпинает. Впрочем, у стража есть ещё козыри в рукаве, в этом уверен. Плохо, что у меня так и нет никаких мыслей, кроме одного сомнительного решения. К этому моменту уже сформировал в своём источнике посыл к удерживающим мои руки путам. А вот блок перед губами распался. Громов убрал его». Поговорим, поинтересовался Страж и медленно отправился к Ваде. Хорошо тут, красиво. Скажи, Стас, почему так на следил? С чего такой вывод? Поинтересовался я в том, что вы меня об в... не дури, перебил он меня. Мой сыщетский дар уже совместил твою ауру с тем, кто лечил Стеллу и маленького мальчика по имени Саша. Вероятность того, что ты имеешь отношение к убийству мэра, его сына и их приближённых, велика, хотя там и нет однозначных улик. Однако, если вдумчиво поискать и задать правильные вопросы, он хмыкнул, но так и не обернулся. «Например, поинтересуется кто-нибудь, откуда у только что организованного клана из глухой деревни нашлись денежные средства, чтобы закупить оборудование и начать строительство?» «Это я еще не говорю про технику, которая приобрелась за короткое время». «Опять-таки, камеральная проверка ничего не выявила, а советница третьего ранга не наложила даже минимальный штраф. Сумеешь объяснить?» «Да всё просто, вы заблуждаетесь», — ответил я, решив стоять до последнего. Деньги дали жители деревни, которые решили войти в клан. Они их по копейкам откладывали на свои похороны и решили, что... «Ага-ага, вытащить из кубышек и тебе с главой клана отдать». Вновь меня перебил Громов, а потом резко обернулся. «А ничего, что у них таких сбережений быть не может. Знаешь, мне надоедает твоё упрямство». Пожалуй, отправлю тебя к князю, а он пусть решает, как поступить. И на меня потратит время сам князь? удивился я. Но предварительно посидишь пару суток в стражнецкой. Допросят тебя с пристрастием, и запоёшь ты соловьём. Поверь, специалисты есть, сумеют информацию получить. Что вы хотите? Моглу на себя всё взять, в том числе заявить, что 100 лет назад убил старика и старуху за метный граж, намеривался занять место князя и готовил его свержение с престола. Или, может, нужно сказать, что засланный шпион отправили меня собирать секретную информацию и передавать, где и какие удои и молока. Огрызаешься, хмыкнул Романов Амарович. В этот момент я его ударил. Нет, не подошёл и не пнул ногой. Посыл из моего источника на мгновение усилил энергию на путах, которые Громов наложил, а потом рванул по связующей нити к дару стража. Обратка пришла мгновенно. Меня тряхнуло электрическим зарядом, и я свалился на песок. Все мышцы свело судорогой, в глаза попал песок, появился звон в ушах, а в воздухе затрещали электрические разряды. «Отзови силовой жгут!» — хрипло сказал страж. Не дури, если я его порву, то по тебе ударит пара молний. Судя по голосу громов, не пострадал. Чего не скажешь обо мне? Разумеется, ничего другого не оставалось, как его послушаться. 5 минут промывал глаза и приводил себя в порядок. Хм, да, погречился. Следовало лучше подготовиться и мог бы догадаться, что у стража есть, чем ответить. Ну, блин, кто бы мог подумать, что жгут Громова имеет защиту? Да ещё к какую её. Нехило меня так трехнуло. А песок-то мокрый. Теперь и вещи стирать придётся. Если из этой ситуации выбраться смогу. Что там грозит за убийство одарённых и в том числе важного чиновника? Не стоит ещё забывать, что я грохнул главу клана, люди которого захотят мне отомстить. «Ну, если узнают, что и как. Надеются же на передел сфер влияния и грызни за высокое кресло. Мол, не до моей персоны всем будет глупо. Наоборот, тот, кто покарает, окажется фаворитом. Ну, наверное». «Хорошая попытка», — сказал вернувшийся из машины страж, закуривая. «Вы же бросаете», — заметил я. «С такой работой хрен бросишь». выкнул тот и загасил сигарету в песке. Что ж с тобой делать? Отпустить, простить и забыть? предложил я. Смеёшься? Удивлённо посмотрел на меня страж и вытащил мобильный телефон. У меня есть несколько заказов от разных дам и господ на поиск травника, который вылечил Стеллу Разрядову. Пожелание князя отыскать того, кто грохнул мэра Ружева. Как, подозреваю, всему ты виной. Только мне очень понимаю, из-за чего так волнуешься. Конечно, за преступление отвечать придётся, но даже если чистосердечно раскаешься, то хороший адвокат отмажет. Если не найдутся свидетели или какие-нибудь убийственные доказательства. В последнем сильно сомневаюсь, их нарыть не смак. А зачем вы мне об этом говорите? Удивился я, а задача на посмотрев на Громова. Усыкаря или сыщщика, не знаю, как правильно, не может быть к подозреваемому симпатий. Согласен. Достал тот очередную сигарету и стал её разминать пальцами. Если неофициально и без протокола, то можешь подтвердить, что Разрядову лечил и на тебя совершали покушение. Учти, могу девушку попросить, и она тебя опознает. Молча кивнул, понимая, что он всюду прав, и отказываться от очевидного факта глупо. Следует признать, спрятался я плохо, в том числе и ввязавшись в драку, сразу себя выдал. Так стоит ли бегать, чуть ли не через всё княжество? Сразу вспомнилась Вика, и сам себе мысленно ответил, что всё сделал правильно. Повторись такая ситуация, то менять ничего бы не стал. Хорошо. Сделал несколько шагов по песку Громов. Договоримся так. Ты живёшь обычной жизнью, работаешь, учишься и не пытаешься скрыться. Поверь, это тебе уже не удастся. А проблем заработаешь много. Сейчас уйду, но думаю, через какое-то время вернусь. Да, вот ещё что. Подумай, согласишься ли помочь и послужить княжеству, если понадобится. «Признаюсь, вы меня шокировали», — удивлённо пробормотал я. «Уже узнал, что хотел», — усмехнулся Роман Амарович. «Кое-какие мысли насчёт твоей персоны у меня имеются. Доложу, кому надо». Он ткнул пальцем в сторону неба. «Какое решение примут? От него и с пляшем». «Тебя до школы подвезти?» «Если можно», — не придя в себя от такого поворота событий, согласился я. Даже вежливо поблагодарил Громова, когда тот у квадрика остановился. Задумчиво смотрел, как удаляется его полуржавая машина, скрипя на ухабах, после чего побрёл на линейко. Время-то прошло, как мы поехали прокатиться 15 минут, и опаздываю не так сильно. Вот только пребываю в прострации. Так и хочется спросить: что, мать его за ного сейчас произошло-то? Подошёл к своим одноклассникам, которые с посными лицами внимают директору школы. Прислушался. Семён Павлович говорит шаблонные вещи, что после окончания школы перед учащимися открываются широкие возможности, а чтобы их использовать, следует проявить прилежание, старание и всё в таком духе. Ну, с одной стороны, не поспоришь, однако не вспомнил ни одного, кто закончил местную школу и добился успехов. Ты где пропадал? шипнул прибли지вшийся Василий. Кстати, что-то у тебя одежда грязновата. Дрался? С чего бы? шипнул в ответ, наблюдая, как внимательно слушает Мурзива первоклашка. Забыл, откуда я приехал и какие дороги. Чего ты к человеку пристал? вкнула Ваську в бок Ленка. Не хочет говорить, его право. Да, нет у меня такого желания. Она права. но подтверждать её догадки не стал из головы не выходит разговор с громовым в том числе и упоминание про номинателей которые меня решили разыскать если говорить про стеллу то её желание понятно к тому же дед у неё занимает высокий чин и может иметь свой интерес допустим это их подразумевал страж кто ещё Роман Амарович расследовал гибель мэра Ружева. Следовательно, отправить его мог кто-то высокопоставленный, и разряда в к этому отношения не имеет. Плевать, где Стэллы хотел на какой-то уездный городок и его руководителя. Сам-то он в Хабаровском крае заправляет. Получается, стоп. А что в корочке было написано, которую предъявил страж при нашем знакомстве? Прикрыл глаза. и постарался воспроизвести в памяти картинку и надпись. На память не жалуясь, да и видел удостоверение около получаса назад. Гербы, печати, голограммы, размашистая подпись. Эм, если дословно, то прищурился, и перед глазами всплыла картинка. На верхней строчке надпись: Управление собственной безопасности при княжьем дворе. Чуть ниже и меньшим шрифтом Начальник отделения стражи. Третья строчка. Господин Громов Роман Амарович. На пятой. Подпись выдавшего удостоверение. Князь Огнев ОА. И размашистый розчерк с завитушками. Заключительная строка. Подпись владельца удостоверения. И лаконично, почти печатными буквами, написано от руки. Гром. Ё-моё. Ксилу страж получил от Князя, и это именно он, один из заказчиков, решивший отыскать наглеца, кто назначенного им мэра жизни лишил. Желание сделать ноги возросло многократно. Однако понимаю, что Громов не просто так предупредил, чтобы не дёргался, наверняка метку поставил. Ничего, в круге силы от неё избавлюсь, если сумею найти. Иванов, сколько раз тебя спрашивать? Или изволишь спать? вежливым голосом обратилась ко мне Марианна Степановна, учительница географии. Простите, встал я, понятия не имея, о чём она спрашивает. Поведай нам, Иванов, о чём таком изволил размышлять? Или готов ответить, из-за чего образовался горный хребет на Урале? с издёвкой спросила преподавательница. С течением обстоятельств и время Оптекаемо заявил я. Ответ, разумеется, вряд ли имеет прямое отношение к вопросу, но я спорить его не так-то просто. А если точнее, в деталях, скрестила руки на груди госпожа Прущева, которая, как мне сообщил перед уроком Василий, имеет две кликухи: пруща и репейник. Увы, развёл руками. Сие мне неизвестно. Два. И с тебя реферат по данной теме. Злорадно заявила Марианна и поспешила к учительскому столу, чтобы сделать пометку в журнале. Сел на место, а Василий, с которым делил парту, участливо шепнул. «Попал ты, брат, теперь с тебя Марианна не слезет. И чего бесится?» Отвечать ему не стал, но решил на уроке поприсутствовать, а со своими бедами разобраться позже. Кстати, учительница рассказывает прикольно. Чувствуется, что свой предмет любит, и такого же от учеников оболтуса вы добивается. Но будущим работягам до одного места, какой климат на других материках и что там круглый год стоит жара. Кстати, сама преподавательница не такая и старая, но пытается таковой казаться. Особенно её портит причёска и большие очки с диоптриями. Но одевается соответственно со своим стилем. Какое-то мешковатое платье серого цвета и подол до пола достает. Ради интереса запустил диагностический щуп, когда училка мимо проходила и рассказывала о океанах и их обитателях. Со зрением у географички беда, но в целом никаких других болячек не выявил. А вот биологический ее возраст меня поразил. Конечно, судить по внутреннему старению органов не совсем правильно. читал, что и у столетних стариков бывали исключения, и они давали фору молодым. Но, думаю, тут не тот случай. Внимательно пригляделся к Марианне и убедился, что та намного моложе, чем желает показаться. Вась, а сколько ей лет? обратился я к своему соседу. Что, тебе-то это знать на хрена? удивился тот и добавил: Ей в обед под сороковник стукнет. А давно она преподаёт? А задачался я. Второй год весь мозг выедает и заставляет зубрить, пожалился тот и тяжело вздохнул, но потом хмыкнул и добавил: "Теперь и на собственной шкуре испытаешь, когда станешь реферат сдавать. С учебника содрать и отдать пару листов не получится. Перед классом заставляет рассказывать, а потом на вопросы отвечать". Фанатичная учительница, которая желает детишек научить, кое-уже подъёбки смотрит и с пиртным балуется. поэтому и скрывает, сколько ей лет. Сомневаюсь, что, придя в школу, смогла бы наладить контакт с тем же 10-м классом. Разница в возрасте не позволит. Впрочем, это ее дело. Но со зрением надо бы помочь. При случае. Урок алгебры и геометрии прошел скучно. Задачки легкие и знания другого мира их позволяют щелкать на раз. Не возникло затруднений с химией и биологией. По новой информации вовсе господин Зуев у меня по некоторым вопросам консультировался. Бернард Иванович даже предложил показать одноклассникам, как создаётся сайт и для чего сеть вообще нужна. В общем, и в целом первый учебный день прошёл нормально, если не считать утреннюю встречу со стражем. Разговор с Громовым нет, нет, да и всплывает в голове, в том числе и лихорадочно ищу пути решения. «Стас, первый учебный день следует отметить», заявил Василий, когда прозвенел звонок об окончании последнего урока. «Ты как, с нами?» «Сегодня никак», тяжело вздохнул я и сделал расстроенное лицо. «Дел во!» Провел ребром ладони по горлу. «Может, перенесем на пятницу? Там и дискач в клубе будет, совместим приятное с полезным», посмотрел на Лену, которая подошла и прислушивается к нашему разговору. Линок, а мы с тобой замутим сегодня или в пятницу? Воспользовался Васька тем, что одноклассница потеряла бдительность, и обхватил её за талию, к себе притянул и сразу же согнулся и зашептал: "Ну нафига сразу коленом та. Чернов, да и играешься. Ичницу когда-нибудь сделаю", поморщилась та. "Бьёт, значит, любят", воскликнул кто-то из пацанов, и одноклассники дружно заржали. Могу на бис повторить. Почему-то посмотрела на меня Лена. Дай хоть парню отдышаться, хмыкнул я, понимая, что тут своеобразная такая игра идёт и длится неизвестно сколько. Так ты не идёшь? уточнила она. К сожалению, покачал головой. До завтра, полу вопросительно сказала Лена и печально вздохнула. Да, пока. махнул ей рукой и хлопнув по плечу Василия, поспешил к квадрику. Солнышко припекает, парит, особенно после пары дождливых дней. А дорога развезло, и теперь она вряд ли до Заморосков будет лучше. И как только Громов на своей каلماге тут проехал. Наверняка у него есть какие-то артефакты. Увы, с последними дела обстоит плохо. Нет, они существуют, если верить информу. Мощные и значимые где-то находятся в сокровищницах. Их характеристики держатся в строжайшем секрете. Амулетов и слабосильных артефактов много, но их стоимость большая. Главное, они требуют подзарядки от источника одарённого. Пока над этим направлением экспериментирую, когда нахожу свободное время. И кое-какие идеи с наработками есть. Но на продажу выставил всего три амулета. Один корректирует внешность. Второй создаёт притягательную ауру противоположного пола. А третий стораж. Так его назвал, сообщает о том, сколько человек побывало в помещении, когда отсутствовал хозяин. Стоимость за амулет установил демократичная по 900 руб., но пока ни одного не купили. В разработке же находится артефакт для пополнения жизненных сил. По задумке он придаёт обладателю бодрости и защитит от вредных воздействий. Проблема в большом оттоке энергии. Заряда хватает на пару дней. Это я опытным путём установил, выдав пару штук старушкам из лереного клана. Похоже, в ближайшее время мне уже не до создания чего-либо. Или наоборот, бросить все силы и иметь мощный артефакт, которым попробовать откупиться. «Боюсь, господин Страш на это не пойдёт, да ещё обвинит в попытке дать взятку». На лесной дороге свернул в сторону заветного Лериного места у озера, но к воде не подъехал. Остановился у старого дуба, который мне показывал видение. Наскоро соорудил круг силы, надеясь на помощь старого дерева. «Искать поисковую метку, которую ставил не сам, не так просто». Тем не менее, после того, как запустил сканирование собственного источника, обнаружил пару незначительных изменений. Это такая микроскопическая отметка на моих энергетических жгутах, похожая на треугольник. Удленить один из щупов, увеличить его объём. Отправляя посыл в свой источник, и тяну из дубы энергию, чтобы по максимуму себя наполнить магической силой. Перед глазами мелькнули искры, поплыли круги. Перестарался, но продолжил. Метку стража необходимо рассмотреть и решить, как от неё избавиться. Через несколько минут щуп увеличился, а на нём словно тавро стоит. Удалить его можно только радикально, вырезав или уничтожив эту часть и нарастить. Грозит потерей каких-то процентов силы. а расставаться даже с крохотной частичкой самого себя никто не захочет. Я не исключение. Однако, если Роман Амарович гад такой метку поставил, то и снять её как-то может без вреда. Или нет. «Имея оружие, убил бы», – буркнул я. Щуп, связанный с энергетикой дуба, неожиданно метнулся под крону и ушёл глубоко в землю, где захватил что-то большое и неподъёмное. Мне как бы предлагают вытянуть что-то, и этот посыл от старого дерева. Нет у меня привычки отказываться, когда что-то добровольно предлагают. Да ещё и, как говорится, от души. Очень редко старые деревья по собственной инициативе открывают тайны. Почему же сейчас такое случилось? Из-за того, что сюда наведывался и подлечивал больные ветви? Нет, это вряд ли. Ладно, потом поразмышляю. Сейчас достану дар. А добыча-то не так легко выходит из хрона. Отток энергии чувствуется, и это несмотря на то, что черпаю силы из круга. Мало того, у меня мышцы напряглись. А когда прикинул, с какой глубины вытягиваю что-то неизвестное, то и вовсе озадачился. Если правильно подсчитал, то метров с 30 тащу. А ведь это не из-за дуба, пронеслось в голове. Но запрос древнему дереву послал, чтобы тот показал картинку подарка. В ответ тишина. Значит, я прав. Не сохранилось в памяти дуба ничего. Серебристый ящик с светееватыми узорами и пиктограммами на корпусе стал моей добычей. Примечательно, что на корпусе нет ни грамма грязи. Земля не забила вдавливающее внутри изображения и надписи на непонятном языке. Это что же такое, задался я, осматривая находку, от которой исходит слабое белое свечение. Изначально посчитал, что бликует на металле солнце, но это не так. Когда закрыл глаза и положил свой щуп на добычу, то ничего не изменилось. М-м, да. Земля полна тайн и загадок. Догадываюсь, что добыл какую-то древность. «А не из-за моих ли слов этот ящик мне достался?» Пробубнил себя вопрос, вспомнив, что перед тем, как щуп рванул на глубину, я произнес слова про оружие. «Если это действительно так, то открывать этот ящик — большой риск». При этом, уже прикидывая варианты, как посмотреть, что там внутри, первичный осмотр показал, что угрозы не ощущаются. Тем не менее, не убирая круг силы, сходил и подыскал большую палку, с помощью которой попытался поднять крышку, прежде чем откинул пружинные запорные механизмы. Примечательно, никакого замка нет, в том числе и магических ловушек. Ну, последние могут иметься, но их не обнаружил. Тот, кто создал этот ящик размером 3 на 3 метра и полметра в толщину, являлся мастером и магом. На всякий случай поставил защиту, установив два купола. В один заключил ящик, а второй вокруг себя. Броня слабая, но круг силы увеличивает ее мощь, и теперь можно в ход пускать палку. Увы и ах, но ящик не поддался. Попытка справиться с щупом из источника также не помогла. Прикасаться голыми руками опасаюсь, поэтому принял решение оставить его на сохранности дуба. Но предварительно взял одну из тетрадок и перерисовал все пиктограммы и, как считаю, надписи. Сохрани эту вещь. Не отдавай никому. Направил посыл дереву. Корни дуба обхватили ящик и, потрескивая, утащили его под землю. Ещё раз осмотрел метки, поставленные стражем. Их оказалось три штуки, и не факт, что отыскал все. Очень малый размер личной печати слежения Громова. Ничего, вернусь сюда. А сейчас следует поспешить к Лере и с ней переговорить. Утаивать от приютившей меня женщины ничего не собираюсь. Через 15 минут уже подъезжал к дому. Напряжение возросло. В деревне чужаки и заляпанный грязью джип, которого трактор притащил на буксире, тому подтверждение. По мою душу. इलिंग